Глава вторая База флота «Красный». Десять земных месяцев назад. У тропического пляжа практически нет изъянов. Белоснежный песок из мельчайшей коралловой крошки, массивные стволы кокосовых пальм и длиннолистые кроны где-то высоко над головой, синее море, плавно перетекающее в белесо-голубое небо и золотая монета горячего солнца в зените. Разве не идеальная картина? В пальмовой тени прячутся упавшие мохнатые орехи, угрожающих размеров. А чуть дальше от береговой линии, между бурыми стволами все тех же кокосовых гигантов, сплетают свой лабиринт заросли всевозможной зелени. Здесь есть и пышные низкорослые кустарники с узловатыми ветвями, и мясистые колючие суккуленты в 3 метра высотой, и высокие благородные гивеи. Хотя наиболее привлекательные здесь снова пальмы, пусть не такие мощные, как на берегу, зато украшенные причудливыми цветами и гроздьями бананов. Звуковой фон тропического побережья тоже самый разный. Кроме пальмовых листьев и плеска прибоя, он состоит из едва слышного шума ветерка, пения птиц и трещотки ящерок. Изредка жужжат насекомые и попискивают какие-то мелкие животные в зарослях. В тени здесь жара, на солнце пекло, но это совершенно не пугает, ведь рядом ласковое море которым можно охладиться, когда пожелаешь. Вода в нём тоже тёплая, как в ванночке для младенца. Но если мокрую кожу вивает лёгкий ветерок, пусть и горячий, чувствуешь облегчение, это однозначно. А ещё неподалёку, в 30 шагах по тропе, прорезающий зелёный лабиринт, течёт ручей с пресной водой. Там можно смыть морскую соль и напиться. Райское местечко, разве нет? Жаль, что это лишь симуляция. Сотник тактической разведки неокрас поднял с песка, на котором сидел тонкую веточку и повертел в пальцах. Создатели иллюзии позаботились о мельчайших деталях. Где-то на песке валялись щепки, где-то дал росток давно упавший кокос, а райские птицы не всегда пели. Иногда они устраивали скандалы и верещали совсем не музыкально. Эти мелочи придавали иллюзорному пляжу бодрости, но все-таки не приближали его к реальному. Нио хорошо помнил, что такой тропический остров на самом деле. Да, во многом он был таким, как здесь, но всё-таки другим. В симуляции не хватало натуральных запахов и жизненной энергии. В реальности запах моря был соткан из сотен оттенков, и не обязательно все были приятными. Запросто могло потянуть откуда-то гнилыми водорослями или тухлой рыбой. А ещё в реальном море она ощущалась за много километров, а уж на берегу в ней просто тонул. И в горячей суше тоже имелась своя энергия, смешанная с живой аурой растений и прочих обитателей земной тверди. О солнце нечего и говорить. Оно было очевидным, самым изученным источником энергии, подзаряжающим все прочие, и всё равно таким же непостижимым, неповторимым, неподражаемым. Никакая лампа не могла даже близко заменить солнце, как никакой фокус никогда не заменит человека. Сотник вздохнул и, не без сожаления, мысленным приказом снес имитацию ко всем чертям. Вокруг снова возникла серая обстановка комнаты для инструктажа. Высокий и чейстый потолок, металлические стены, удобные, но незатейливые стулья на сером полу, бездушный, умеренный яркости свет, льющийся отовсюду и ниоткуда. Все в соответствии с имперской военной традицией. Добротно, продумано удобно, но абсолютно без фантазии. Красс обвел тоскливым взглядом стены, покрытые физическими, а потому вечными рисунками из наставления по пилотированию, поднял глаза к потолку и задержался на самом настоящем иллюминаторе. Такие штуковины из двух десятков слоев прозрачных материалов встречались крайне редко, только на базах и очень старых кораблях. В прежние времена считалось, что наличие иллюминаторов помогает экипажам не забывать, где они находятся, и чувствовать космос. Позже умники из Академии Главного Штаба пришли к выводу, что у кораблей не должно быть слабых мест в обшивке, после чего все физические иллюминаторы были заменены экранами высокого разрешения. Однако многие пилоты не одобрили это решение. Им был важен сам факт того, что они видят космос собственными глазами. Говорят, даже развернулась дискуссия, в которой пилотов поддержал тогдашний император, и кое-где иллюминаторы удалось сохранить. Лично Красу было плевать, как он видит космос вживую или в виде проекции. Его, как разведчика, всегда интересовали планеты. Не обязательно райские, как в симуляции. Любые, лишь бы был грунт под ногами, относительно нормальное притяжение и небо над головой. За иллюминатором виднелась одна из таких планет, достаточно далёкая от Доминуса, хотя и не самая крайняя на его орбите. Латерра. На ней раз провёл немало времени, когда учился в гимназии разведки. Воспоминания остались хорошие. Поэтому он был не прочь полюбоваться Латерой и мысленно попрощаться с Альма-Матер перед рейдом. Это считалось добрым знаком. Но насладиться картиной мешали транспортные ворота CP Domini 213, стационарный портал для перемещения кораблей через пятое измерение пространства. Космические ворота, похожие на гигантский зеркальный бублик, блестели так, что все прочие объекты на пару имперских единиц вокруг были едва видны. Блики от зеркал портального кольца ещё и плясали, поскольку ворота настраивались, захватывая фокус, постоянно пребывающие и занимающие свои места в походном ордере корабли флота. Схватить случайно такой зеркальный блик было делом серьёзным, почти как с минуту смотреть на солнце, а слепнуть запросто. Взгляд краса оторвался от иллюминатора, ещё немного поблуждал, и в конце концов разведчик уставился на решётчатую перегородку, отделявшую комнату от большого отсека. За перегородкой мелькнули какие-то тени. Похоже, крас вовремя свернул расслабляющую проекцию. Время инструктажа пришло. «Где этот бездельник?» Прогудел по ту сторону перегородки знакомый голос. «Куда вы его засунули? А, вот он!» Перегородка отъехала, и в комнату ввалился сутулый, грузный и могучий, как медведь, начальник разведки десантного легиона, старший тысячник Бер. Сотник крас поднялся и шагнул навстречу командиру. «Здесь ваш сотник, крас Имею честь доложить о готовности». «Без рапорт титулов», — командир отмахнулся. «Не на параде. Садись и слушай. Время дорого. Трое суток по атомному времени у нас на все про все». «Весь внимание». «Пока идут приготовления к отправке на базовый плацдарм, мы с тобой должны успеть кое-что сделать». Берр взглянул на Нео из-под лобья. «Но не грозно, а многозначительно» как бы приглашая сотника воспринимать и текст, и смысл, скрытый между строк. В чем суть задачи? Император приказал нам отдыхать на земле, за что ему благодарность полный рост. Но, похоже, он специально или невольно слегка поспешил. Если помнишь, земли всего пару дней как сняли карантин, и никто пока не изучил, что там на колыбели человечества творится и насколько она изменилась за столько земных лет. А по слухам, не забегай. До слухов я еще дойду. Итак, я думаю, что наш благодетель решил совместить приятное для нашего флота с полезным для всей империи. Зачем туда гонять экспедиции, если можно отправить флот на отдых? Пристегнул к нему три научных судна, и задача решена, да?» Бер подмигнул и ухмыльнулся «Нет», — Красс знал своего начальника не первый год, и на его неуклюжие вловки давно не поддавался. «Карантин есть карантин, даже в глубоком тылу». Снимать его можно только после проверки. Земля находится в зоне максимального временного парадокса. Это значит, что 10 лет по атомному времени Империи равны 10 земным векам. Мало ли какие паразиты могли там завестись за тысячу солнечных лет. «Мыслишь!» – Берр одобрительно кивнул. Командующий флотом почти так и сказал. Он решил считать зону БП условно опасной, поэтому все обязательные в боевых походах процедуры Вроде отправки зондов-разведчиков в точку прибытия по ту сторону ворот мы оставили в силе. Так это данные зондов народ взбудоражили. «Опять вперед забегаешь», — Берр показал кулак. Зонды имели задание проверить обстановку вокруг Сатурна, то есть исключительно вблизи ворот на стороне прибытия. К Земле они не совались, но все равно они уловили радиосигналы и засекли множество теней на фоне планеты. «Чего?» — неудивленно вскинул брови. «Сигналы?» «Теней? Радиосигналы от этих? Теней?» «Вот именно!» Старший тысячник усмехнулся, реагируя на изумление Нео. «Тени можно было бы принять за рой метеоров, однако именно с них шли некоторые радиосигналы. И более того, часть теней либо маневрировала, либо висела строго геостационарно. Мыслишь?» «Метеоры ни того, ни другого не умеют». «Молодец!» «Мы проверили данные зондов дистанционно, прямо через ворота». И получили те же результаты. Отсюда и возникли подозрения. А позже расползлись слухи, что Землю пытаются освоить конкуренты Империи, которые расположили на орбите свою группировку научных и военных аппаратов. Слышал такую версию? Слышал. Версия на вершине Олимпа обсуждений. Но лично я в ней сомневаюсь. Не ты один. Но чтобы достоверно разобраться, мало зондирования и подглядывания в замочную скважину транспортных ворот. Нужен рейд непосредственно к Земле а при необходимости посадка на колыбель. Однако нельзя привлекать внимание противника, если он там есть, перемещением большой массы техники. Поэтому требуется одиночный рейд самого современного корабля-невидимки. Самый новый корабль у тебя. «Для меня честь». «Не продолжай», — Берр скинул руку. «Просто бери задницу в горсть и вперед. На землю». Подробные инструкции уже загружены в искусственный разум твоего корабля. «Если возникнут какие-то сложности...» Связывайся напрямую со мной. Ворота будут открыты. Они открыты с момента, когда туда слетали зонды, и не закроются, пока наш флот не вернется из пространства базового плацдарма, иначе связи с метрополией у флота не будет. Так что и мы тебя будем постоянно видеть и слышать, и ты нас. Почти в реальном времени, для обеих сторон. Разница в сто единиц. Нео поднял бровь. Как это можно компенсировать? Это ты у техников спросишь. Когда будет свободная минута? Мне известно, что жить каждый из нас будет по времени места пребывания. Но если мы выйдем на связь, задержек в диалоге практически не заметим. Новая технология дельта-связи. Говорят, скоро ее доведут до ума, и атомное время империи можно будет уравнять с любым другим, не только для связи, но и для физических объектов. То есть путь сквозь ворота не будет занимать полгода по времени Земли. Для твоего корабля он и так длится всего-то атомные сутки. Все равно это много. Три земных месяца с хвостиком. Ну вот и поправит этот недостаток. Будем шастать туда-сюда в реальном времени. То есть, если держать ворота постоянно открытыми, получится, что атомное время будет равно земному. Это значит, плюсуй к списку колоний, еще и Землю. Вернем родной дом межзвездному человечеству. Не красота, скажешь? Задача галактического масштаба. Неоскептически хмыкнул. Если не вселенского, не слишком ли замахнулись? «За что купил, за то и продаю». «То есть на Гаране имперский год больше не будет идти за три, а на радакте за десять, а на Земле за сто», — уточнил Сотник. «Жаль. Мне нравилось быть вечным хотя бы на чужих планетах». «Это была иллюзия, Нео». Берни одобрительно качнул головой. «Старился твой организм на Гаране втрое медленнее. Это факт. Но соображал, работал и уставал ты в том же ритме, что и аборигены. Проживи на Земле имперский год». И ты, оставаясь внешне таким же, как сейчас, горцующим жеребцом, морально превратишься в блюжащего старика, 125 лет от роду. Короче говоря, все относительно, когда не абсолютно. Не отвлекайся. А я что?» Красс состроил невинную физиономию. «Я ничего, просто спросил». «Ядрена шишка». Бэр еще раз погрозил разведчику кулаком. «Смотри у меня, почемучка любознательная. Давай, поднимайся» зеркало ворот сфокусированы на точке выхода между Землёй и Луной. Через сутки окажешься прямо в гуще событий, если, конечно, там что-то происходит. Маяк. День назад. Небесный оркестр, игравший сочинение «Гроза над морем», звучал с каждой секундой всё тише и тише. Анна очнулась, но прежде чем открыть глаза, прислушалась к звукам и проанализировала ощущения. Да, гроза уходила, оставляя после себя шум дождя, журчание ручейков и бульканье пузырящихся луж за окном. Что касается внутренних ощущений, все вроде бы тоже приходило в норму. Не осталось ни слабости, ни головокружения. Анна разлепила веки и сфокусировала взгляд на пыльные лампочки под окном. Светила она тускло и едва разгоняла мрак в центре комнатки. Кровать, на которой она лежала, оставалась в темноте, но от ночника большего и не требовалось. И еще один источник света находился за дощатой дверью. Он был гораздо сильнее. Яркий лучик пробивался в щель между дверным полотном и косяком. Вместе с ним сюда проникали звуки из большой комнаты, той самой, где так недавно Анна пила чай в ожидании прогулки к морю. Она вспомнила жутковатый финал прогулки и невольно содрогнулась. Картинка застывшими на дне подземного озерца водяными врезалась память намертво. Кошмарное воспоминание заставляло тело холодеть а затем покрываться липкой испариной Пытаясь отвлечься от леденящего душа воспоминания, Анна прислушалась к звукам, доносившимся из глубины маяка. Сначала она слышала только шаги, затем какие-то невнятные реплики, а минутой позже — скрип двери, и снова шаги, но уже намного ближе. Кто-то быстро вошёл в большую комнату, снял шуршащий плащ и встряхнул его так энергично, что отлетевшие капли забарабанили по двери в спальню. Не похоже, что это сделал экономный в движениях смотритель маяка. Скорее всего, к Бондареву пожаловал еще один гость. Подтверждая догадку, опять зашуршал плащ, и прозвучали другие шаги, размеренные и более тяжелые. Вот это наверняка был смотритель. «Присаживайся за стол», — послышался голос Бондарева. «Сейчас согрею чай». «Только не фирменный». Голос посетителя маяка звучал молодо, а интонации были повелительными. Словно прибывший был для Бондарева начальством. Какое начальство у смотрителя маяка? Начальник порта? И зачем ему приезжать сюда посреди ночи? Да еще в такую собачью погоду. Возникли проблемы с фарой? Это повод прислать сюда техников, не более того. К тому же Бондарев обращается к гостю на «ты». С начальством положено разговаривать более вежливо. «Тебе не нравятся травы?» «Нравятся. Но чаепитие в твоем обществе – это целая церемония». У меня нет времени на затяжные дегустации. Пришло время действовать. Да, ты разве не заметил? Я понял это, когда появилась девушка. Она резко села на узкой кровати и замерла, обратившись вслух. Мне это не нравится, заявил гость. Зря ты так, Джокер. Ты даже не видел ее. Она своя, поверь моему опыту. Думаю, она и есть обещанный мне помощник. Я не получал на этот счет указаний. «Вероятно, тебя просто не отвлекают по мелочам. Ты ведь решаешь серьезные задачи. Попробуй вот этот чай. С ним можно не церемониться». Гость какое-то время молчал, видимо, пробуя предложенный смотрителем напиток. «Спасибо, вкусно!» Наконец сказал он. «Мне все равно не нравится, что здесь появилась эта девица. Не люблю, когда что-то выпадает из строгой схемы. Даже если это мелочи. Если что-то пойдет не так, это будет на твоей совести». «Все будет нормально». Я присмотрю за ней. Я тоже присмотрю, не сомневайся. Перейдем к делу. Твоя база просторнее и удобнее других, Денис. А ты самый опытный переводчик. Поэтому начнем здесь и сейчас. Сколько у тебя образцов? Две сотни. Еще тысяча на подходе. Хорошо. Для начала достаточно 200 Переводи партиями по 20 Отправляй пешком по тоннелям и по верху попутками. Адрес ты знаешь. Через сутки все должны быть у меня. Понял задачу. Все ясно. А что делать с остальными? Остальных начнешь переводить завтра в это же время. Мне требуется технологическая пауза. Я ведь пока один, а пунктов перевода много. Тебе тоже нужны помощники, Джокер. Сыро здесь. Тебе не зябко? Могу растопить камин. Нет, мне пора. Тебе тоже. Зачем такая спешка? У нас в запасе почти год. Это не спешка, а жесткий график, Денис. На нас лежит серьезная ответственность. Мы должны собрать и перевести огромное количество образцов высшего качества. Иначе наш эксперимент будет признан провальным. И головы лишатся все, кто к нему причастен. Снизу доверху. Тебе дорога собственная голова? В ней нет ничего ценного. Только куча плохих воспоминаний. Но я постараюсь. Нет, переводчик. Голос Джокера сделался твердым и вновь обрел повелительную интонацию. «Ты не постараешься, а сделаешь все возможное и невозможное. За работу!» Снова прозвучали шаги, зашуршал плащ и скрипнула дверь. Последние реплики донеслись до Анны издалека и были смешаны с шумом дождя. Собеседники уже стояли на пороге, и внутренняя дверь небольшого тамбура была приоткрыта. «Удачи, Джокер!» «И тебе, Денис!» Гость сделал шаг, но теперь притормозил. «И следи за своей гостьей. Очень уж странно появилась здесь эта девица. Я допускаю, что она прислана тебе в помощь, но знаю точно, что не видел ее раньше. Ты подозреваешь, что ее могли прислать недруги? Как внешние, так и внутренние, — дополнил Джокер. Наш эксперимент многим не по сердцу, помни это. Дверь наконец-то захлопнулась, затем вновь зазвучали шаги. Смотритель пересек большую комнату, и опять скрипнули петли. Но теперь открылась дверь в подвал. Бондарев зачем-то направился в свои жуткие закрома полные ужасных водяных. Воспоминания о серых существах в очередной раз заставило Анну вздрогнуть. Она попыталась прогнать воспоминания и переключиться на что-то другое. Это почти удалось, но легче ей не стало. Анна вдруг поняла, что крепко влипла. Мысль эта стояла на трёх упитанных китах. Во-первых, Анна выяснила, что Джокер прав в главном. Она появилась на маяке действительно странным образом. Как, когда и почему? Она не могла этого объяснить. В память изъяла непонятная дыра. Во-вторых, смотритель был уверен, что Анна назначена его помощницей. И это означало, что ей придётся здесь задержаться на неопределённое время. Вариант собраться и уйти ей почему-то казался нереальным. После всего увиденного и услышанного, она внутренне трепетала от одной мысли о Бондареве, угрюмом смотрителе странного маяка и загадочном переводчике. Что означает этот термин, она не понимала, но была уверена. К языковому разделу знаний он не имеет никакого отношения. В-третьих, кроме страха перед загадочным смотрителем, Анну сковывал страх перед водяными. Ей почему-то казалось, что они могут выползти из любой лужи, а уж этих луж после грозы было вокруг маяка полным-полно. Оказаться внутри ночного кошмара наяву она боялась до потери пульса. В общем, как бы ей ни хотелось уйти, улететь, испариться или проснуться и забыть ужасную ночь на маяке, ничего подобного ей не светило. Это факт. Оставалось просто сидеть, закутавшись в одеяло, и ждать рассвета. Хотя бы рассвета. Чтобы из полного набора факторов страха выпала хотя бы темнота. Она обняла себя за колени, склонила к ним голову и судорожно вздохнула. В такой переплёт она не попадала никогда в жизни. Или, быть может, она просто этого не помнила? она уцепилась за мысль и попыталась взбудоражить память. Она отлично помнила всё, что происходило вчера примерно до 7 вечера. Дальше, как отрезала. Поначалу бесплодные попытки вспомнить всё бодрили, но затем перенапряжение породило утомление, и Анна незаметно провалилась в тревожный сон. Ей снились скалы, грохочущие волны и водяные, которые выходили из пещеры, поднимались по винтовой лестнице маяка на площадку с фарой, жутковато гримасничали перед сложными зеркалами-ламелями отражателя, затем что-то говорили вцепившейся в поручни анни и прыгали в море. Она пыталась запомнить их слова, но разум отказывался не только запоминать, но даже понимать смысл сказанного. «Может, Бондарев все-таки настоящий переводчик с языка водяных на человеческий? Но зачем ему понадобилось я? Чем я способна помочь?» Один из водяных подошел к Анне ближе других и тоже что-то сказал. И девушка вдруг его поняла. Он сказал «Взгляни на себя». Существо сделало шаг в сторону отражателя и поманила Анну. Гостья маяка безвольно отпустила поручень и сделала два шага к зеркалам. В глубине рассеченного на десятки полосок отражения появилась лишь серая тень, но подойти ближе не было сил. Водяной расплылся в жуткой ухмылке и снова поманил. Анна словно под гипнозом сделала еще один шаг, подалась вперед, заглянула в составное зеркало и… проснулась. Город на побережье. Сегодня. Приятно встретить весеннее утро за городом. Взмывшее над лесом солнышко пока не припекает. На чистой после ночной грозы траве искрятся бриллиантовые капли. Птицы заливаются, воздух пьянит. Райская обстановочка. «Если не оборачиваться в сторону федеральной трассы», – подумал инспектор дорожно-патрульной службы капитан Фанин. «Она никак не вписывается в пасторальный видеоряд. Вообще никак. Асфальтовая трасса не только сама по себе выпадала из экологически чистой темы. Она после серьезной аварии была покрыта неряшливыми обломками и ошметками, которые разлетелись едва ли не на весь 13-й километр Южного шоссе. Слава Богу, пострадавшие выжили, но капитан Фомин относился к машинам словно к живым существам, ну к условно живым, поэтому вид покореженных автомобилей его всегда расстраивал. Инспектор обошел первую из трех груд металла, остановился, повернулся к ней спиной и проводил задумчивым взглядом крадущуюся по обочине легковушку. Дорожно-транспортное происшествие перекрыло дорогу на две трети, но пробки пока не намечалось. Слишком ранний был час. Тем не менее, работать требовалось быстро. Фомин снова перевел взгляд на место происшествия. Его напарник завершил замеры и теперь возился с какими-то приборчиками. Капитан присмотрелся. Лейтенант Кравченко снял с машин видеорегистраторы и теперь пытался скопировать свой планшет их записи. Этим следовало заняться позже. Но Фомин не стал одергивать лейтенанта. Основную работу экипаж сделал, протоколы составил. Теперь все равно ждать эвакуаторы. Запас времени имелся. Фомин подошел к служебной машине и склонился над плечом напарника. «Что видишь? Все, как мы и установили», – Кравченко поднял взгляд на товарища. «Вот я не понимаю, почему нельзя было сразу посмотреть? Все потому же», – Фомин вздохнул. «Чтобы ты мозгами не разучился шевелить. А то все у вас в гаджетах». Вместо того, чтобы память тренировать, вы большой палец накачиваете. Чуть что, сразу гуглите. А вот тут, например, на трассе, где интернет через раз фурычет, где подсказки брать. Короче говоря, мол, еще мои методы критиковать. Комментируй, что видишь. Мне монитор бликует. Ну что, это записи с первой машины. Средний ряд. Скорость разрешенная. По правой полосе идут три транспортных средства. Чуть впереди грузовик. Позади универсал отечественного производства. Рядом второй автомобиль из числа пострадавших. Слушай, Алексей, давай чуть попроще. Не на разборе. Здесь два варианта записи. Внутренняя и наружная. Вот обе синхронно в соседних окошках. Ни впереди, ни слева никаких помех. Но водитель первой машины вдруг шарахается вправо и собирает на себя две попутки из правого ряда. Чуть быстрее бы ехал. Мог под грузовик залететь. Увеличь внутреннюю картинку. Видишь, он испугался. Голову в плечи втянул. Словно увидел, что ему в лобовик что-то летит. Если перед ним ничего не было, неадекватное поведение у гражданина. Ну да. Только мы же его видели. Не пьяный. И врач скорой подтвердил. А здесь видно, что не задремал и не замечтался вроде бы. Явно что-то увидел впереди. Но ведь ничего не было. Не было. Кравченко кивнул и перевел взгляд на дорогу. Не он испугался. Этих? Фомин кивком указал на высоковольтную линию, которая условно пересекала шоссе на приличной высоте. «Их он заметить и не должен был. Может, сбоку что-то летело, да не пролетело? Со второй машины запись имеется? Вторая без регистратора была. Я сейчас из третьей машины запись воткну. С ее камеры вся картина как на ладони должна быть». Запись с видеорегистратора третьей машины особой ясности не внесла. На ней полицейские увидели только очередное подтверждение своим выводам Первая машина потеряла управление, резко ушла вправо и собрала на себя две попутки. Шесть пострадавших, один в тяжелом состоянии. «Фиг поймешь, какая муха его тяпнула!» Фомин снял кепи и почесал затылки. «Ладно, дальше не наша работа». «Совершенно верно!» Послышалось откуда-то справа. Капитан обернулся и смерил взглядом возникшего рядом с машиной дорожной полиции высокого, крепкого, брюнительского незнакомца в штатском. Вот именно так, незнакомца в штатском. Одет фактурный мужчина был в свободном стиле, как рядовой гражданин, который отправился в дальнюю поездку. Кроссовки, джинсы, толстовка с капюшоном поверх сорочки пола. Но глаз у Фомина был намётан, поэтому взгляд капитана сам собой опустился на уровень груди незнакомца. Мгновением позже товарищ штатском поднял на этот уровень руку, расстегнул толстовку и вынул из кармана рубашки служебное удостоверение МГБ. «Майор госбезопасности Данилов». «Капитан Фомин, вам чего?» Капитан понимал, что начал не с той ноты. Но на сотрудников ведомства, которое представлял появившееся ниоткуда словно привидение, майор Данилов, у Фомина была аллергия странной формы. Начинал ерепениться и грубить. С давних пор повелось. Была одна неприятная стычка с конторой на заре карьеры. «ДТП оформили?» Данилов, казалось, не удивился теплому приему. «Карты памяти с видеорегистраторами мне, и можете ехать». «Эвакуируем железки мы сами». «Не по инструкции». Фомин встал было в позу, но быстро обмяк. «Нужен приказ нашего начальства». Данилов бросил взгляд на бортовой номер экипажа, а затем на регистрационный знак. «Андрей Евгеньевич, доброе утро. С вами хочет поговорить экипаж машины 4997. Борт 130. Да, капитан Фомин». «Нет. Ведет себя в рамках приличия. Просто сомневается в моих полномочиях». «Да, нормальная ситуация, рабочая» претензий нет. Просто прикажите, будьте добры». Майор протянул телефон Фомину. Капитан зачем-то взглянул на экран, незаметно вздохнул и приложил трубку к уху. Разговор с начальством вышел короткий, поэтому через пять минут экипаж ДПС был далеко от места происшествия, которое очень быстро зачищали люди в черной униформе без опознавательных знаков, неведомо откуда взявшиеся, как и командующий ими майор. Скорее всего, к исходу пятой минуты они вычистили шоссе до блеска. «Перегибаю, конечно, но через полчаса там и следов не останется». Фомин проводил коротким взглядом три проехавших мимо эвакуатора и усмехнулся. «Как думаешь, Алексей? Не нравится мне эта история. Очень даже с тобой согласен. А что делать, когда история тухлая? Забыть о ней? Фиг ты угадал. Не получится. Нужна версия. Собственная. Пусть она и не будет истиной. Но версия нужна, иначе фиг выкинешь из головы этот эпизод». «Понял, да? Еще один метод от Фомина? А тебе мои методы не по вкусу? Ассортимент широкий, осваивается просто, всегда работает, что еще надо?» «Ну, хорошо», – кравченко усмехнулся. «И какую версию мы примем за истину? В ДТП попал кто-то из конторы? Или наоборот, разбился шпион и в его машине есть тайник? Давай-ка тормозни достань свой планшет. Ты же записи скопировал». «Обижаете», – кравченко прижал машину к обочине. Только вряд ли мы увидим что-то новое. Может, чего и увидим. Ты заметил, какой регистратор был в третьей машине? Дороже, чем комплект резины на эту модель. Разрешение супер. Или как его? фул Чего-то там. Включай. Фомино пришлось трижды прокрутить ролик с происшествием. Столько же раз почесать макушку и проронить. Фиг поймешь, прежде чем в глубине сознания у него прозвенел тревожный колокольчик. Капитан потребовал от Кравченко прокрутить эпизод медленно. И в какой-то момент крикнул «Стоп!» «Увеличить вот этот кусок можно?» Фомин указал на правое зеркало первой машины. «Можно! Тут разрешение впрямь чумовое. Так пойдет? Еще! Хочу в зеркало заглянуть. Что-то там не то отражается». «Что не то? Попутки еще машины. Приотставшие и...» «Вот блин! Вертушка!» «Ну, логично предположить, что вертушка...» Капитан покачал головой. «Еще можешь увеличить?» «Вот, предел. Дальше размыто будет». В режиме предельного увеличения, без потери качества картинки, отражение в боковом зеркале машины вписалось как раз во весь экран. В нижней части застывшего кадра все выглядело вполне прилично. Шоссе, трава по обочинам, две попутки. Чуть дальше на шоссе виднелась еще пара машин. А вот верхняя часть кадра выглядела необычно и, честно говоря, пугала. На ней была запечатлена необычного вида летающая фиговина. На первый взгляд она действительно выглядела как вертолёт. Такой же вытянутый фюзеляж утончённой к хвостовой части. Но у неё не было несущего винта. Вообще с двигателями было как-то непонятно. Их словно и не было вовсе. И на корпусе, в принципе, было мало деталей. Имелась только пара коротких, опущенных вниз, то ли крыльев, то ли оружейных подвесок под брюхом, да и ксообразное оперение на конце, также опущенного к низу хвоста. Чем-то этот непонятный летающий объект напомнил филину, дельфина или кита. Только из металла. Или чего-то подобного, на вид очень прочного. Как броня. «Не знаю, как вам, а мне почти ясно, почему водитель пригнулся и шарахнулся в сторону». Кравченко удивленно присвистнул. «Это что вообще? Не вертушка точно. Ракета, может, крылатая. Из каких ночных кошмаров какого сумасшедшего военного инженера?» Фомин жестом приказал медленно продвинуть запись вперед. Непонятного вида вертолёт, или что там, крылатая ракета, словом, неведомый аппарат пролетел над третьей машиной и вдруг резко снизился на пару метров. На высоту примерно метра над головой. И случилось это как раз над тем местом, где в тот момент находился виновник аварии. То есть по всем раскладам, летающий кит должен был смять первой машине крышу. Однако ничего подобного не случилось. Оба полицейских чётко помнили, что крыша у первой машины была на месте. «Чем дальше в лес, тем больше вопросов!» Кравченко откашлялся. «Не работает ваш метод, товарищ капитан. Осечка!» «Нифига не осечка!» Фомин мотнул головой. «Просто истина оказалась не где-то рядом, а чуть дальше. То есть теперь нам надо найти объяснение вот этому летающему динозавру? Надо понять, что это за хреновина, и почему она не раздавила машину?» «Неправильно ты, Кравченко, сформулировал вопрос. Надо спросить, что это за фигня?» И почему она была видна только в зеркале заднего вида? И уже после. Почему она не раздавила машину, а только напугала водителя? А может, просто забудем, как и приказало начальство? Ты готов? Флаг в руки. Я не смогу. Это первое. А второе? Ты уверен, что этот случай – большая редкость? Ну, как бы нет, не уверен. Лейтенант покачал головой. Даже думаю, что все наоборот. Случаев таких много. Только мы пока не в курсе. Слишком уж быстро чекисты примчались. При этом их никто не вызывал, закончил Кравченко. Соображаешь. Фомин откинулся на спинку и с опаской взглянул в боковое зеркало. Это хорошо. Это лишний шанс. На что? На выживание. Если что-то вдруг закрутится, аномальное что-нибудь. Да ну! Лейтенант скептически хмыкнул и покосился на картинку в планшете, а затем недоверчиво взглянул на Фомина никогда не поверю, что вы мистикой увлекаетесь. Или что? Вы действительно? Считаете, что-то намечается? Фиг его знает. Посмотрим. Капитан коротко махнул. Поехали. Мистика отдельно, котлеты отдельно. Работа ждет. Поехали.